Я приказал Зуру под руководством эльфик чтобы не показывать гоблинов, тут же притащить к нам тех самых умников, которых захватили гоблины во время попытки прорваться на территорию Черного леса по следам группы убийц, уже пропавших здесь. Естественно, что гвардейцы быстро узнали среди этих умников представители верных слуг родственников великого герцога Ланреа что сразу дало им понять то, насколько глубоко проникло предательство в ряды вассалов этой семьи. Однако все это говорило и о том, насколько тяжело теперь будет пытаться исправить сложившееся положение. Однако им в этом поможет сам император. Что-что, а этот разумный уже успел заслужить определенный авторитет в таких делах. Тем более, что он не умел прощать предателей. Да, эти разумные могут попытаться выдать все случившееся за верную службу его семье. Но предательство есть предательство. И если эти разумные пошли на такой шаг, то им заранее следует быть готовыми к тому, что отвечать все равно придется. Выслушав информацию о том, что в столице королевства Муран сейчас находится дочь императора, Эти разумные задумались. Ведь они и сами прекрасно понимали, что именно эта молодая девушка может сейчас им помочь вернуться домой целыми и невредимыми. Учитывая наличие возле принцессы Ламины гвардейцев императора, которые впоследствии все равно должны будут вернуться обратно в империю, можно было понять, что именно они смогут обеспечить леди сами безопасное возвращение. Тут уж и ничего не проделаешь. Это был шанс, который надо воспользоваться. Естественно, что я пообещал им помочь вернуться, так как кроме меня вывести их из безопасности Черного леса не сможет никто. Поэтому придется немного поднапрячься. Хотя у меня были и свои планы, но придется их немножко отложить. К тому же я собирался заглянуть на территорию герцога Ланмаурус, чтобы немного пообщаться с наследником этой семьи. Начнем с того, что мне это будет проще сделать в таком сопровождении. Почему? Да все потому, что, как ни крути. Но эта разумный с которым я хотел побеседовать, является родственником будущего короля, а также и будущим родственником императора. Как результат, можно понять, что ему выгодно помочь нам. Пусть даст нам хотя бы пару десятков стражников. Для чего? Да для того, чтобы они хотя бы внимание на себя отвлекали. В столице эту девчонку под свою охрану возьмут гвардейцы императора. Ведь в этом письме недвусмысленно говорилось о том, что их хозяин берет над этой девушкой покровительство. Так что тут как ни крути, им придется помогать. Но все же на всякий случай я выделил этой девчонке один из своих браслетов защиты. Тот самый, который держал в себе силу двух стихий. Я сделал несколько штук на всякий случай. Надо сказать, что когда старый маг увидел это изделие, то он только и смог что восхищенно щелкать языком. Он был достаточно опытным в таких вещах. И прекрасно понимал, что сейчас в руках у девушки не изделие древних, а что-то новое. Хотя и надежное. С учетом того, что я был магом-артефактором, он просто мог поразиться тому, что я изготовил. И тут же принялся учить ее правильно пользоваться таким предметом так как подобное изделие могло спасти ей жизнь. Это было важно. После чего мы достаточно быстро собрались и направились в сторону дороги. Именно в сторону той самой дороги, которая вела через форпост гномов на территории герцогства Маурус. Я не хотел показывать посторонним разумным то, что сейчас имею возможность спокойно провести их через весь лес, Тем более, что заранее запланированные дороги уже практически протянулись через все эти земли. Даже в сторону земель Огров шла дорога, только вот на ней не было насаждения в виде гномов и деревьев. Именно они создавали своеобразный антимагический экран, не позволявший духу стражу черного леса видеть то, что там происходит, что мне давало возможность действовать на собственное усмотрение». Это было сделано специально. Мои слуги этой дорогой пользоваться смогут вполне спокойно. Угрозы лесу они не несут. Однако чужаки, которые сунутся туда большим отрядом, сразу попадут в серьезную переделку. А им это явно ни к чему. Только вот пока что до этой самой гномии дороги моя дорога немного не доходила, так как пока что я не хотел демонстрировать ее наличие этим разумным, которые по ней часто шастают. Оставалось шагов десять пройти по густому пролеску, но сейчас это было не суть важно. Доехав по этой дороге до нужного места, мы пересекли пролесок и вышли на гномью дорогу, после чего спокойно, верхом на лошадях, которых эти разумные сохранили, направились в сторону форпоста гномов. Хотя он и числился форпостом подземных коротышек, я понимал, что по большей части он принадлежит именно герцогу Ланмаурусу поэтому им придется нам, нас пропустить, даже если они этого не захотят. Каково же было удивление стражников-гномов, когда они увидели появление с территории Черного Леса группы разумных, которые явно не выезжали на эту дорогу с другого форпоста. Однако нарываться на неприятности они не стали, а просто взяли с нас всего лишь два золотых за проезд через форпост и на большее не напрашивались. Хотя стоит сразу отметить тот факт, что гномы некоторое время провожали нас задумчивыми взглядами. Начнем с того, что некоторые из разумных, которые ехали со мной, просто надели свои старые доспехи, на которых имелись гербы, имеющие отношение к империи Самар, но никак не к королевству Муран. Тем более, как я уже рассказывал, на этих гербах был отличительный знак — корона, корона великого герцога. И уже только поэтому стоило задуматься о том, что эти разумные могли делать на данной территории. Тем более, что попасть на эту дорогу можно было только с другого своеобразного форта, который граничил опять же с территориями герцогства Маурус, но при этом и с территориями подгорного королевства. Жителям империи Самар там взяться было просто неоткуда. Однако они появились... Естественно, что как только мы выехали за пределы форта, на наше появление тут же отреагировали стражники герцога Маурус, что для меня было совсем неудивительным. Эти разумные выполняли свою работу, а услышав о том, что на их земле заехал баронет Андрей, эти разумные тут же задергались. Как оказалось, у них были специальные инструкции в отношении меня, поэтому данные индивидуумы сейчас просто не знали того, что им делать». Ведь я ехал не один, да еще и с разумными, у которых на доспехах имелись весьма солидный герб. Но я помог им немножко, просто заявив о том, что хотел бы встретиться либо с самим герцогом Ланмаурус, либо с его наместником. Звучит это все, конечно, достаточно глупо, но в качестве наместника мне вполне мог подойти его сын-наследник. Как оказалось, этот молодой разумный присутствовал на месте, И практически сразу мне было заявлено, что мы можем спокойно проехать прямо в родовой замок герцога Влан Маурус. Как я уже сказал, это тоже звучит достаточно глупо. Особенно с учетом того, что сам герцог Влан Маурус был младшим братом короля Ранда. Так что про родовой замок тут и говорить не приходится. Но так уже быть. Если была такая нужда, так почему бы мне не проехать к нему в гости?» Замок Маурус, как и все это герцогство, выглядел старым, но вполне себе надежным. Судя по всему, та самая встряска, которая произошла недавно, для них всех оказалось достаточно неожиданной, хотя стражники старательно нести свою службу. И по дороге нам попалось несколько патрулей, которые, шастая туда-сюда, искали любую угрозу. Сначала я даже не понял того, что тут вообще происходит. Однако стало понятно, что эти стражники в первую очередь разыскивают следы. С каждым патрулем путешествовали минимум 1 два егеря или охотники, которые старательно проверяли землю на наличие следов. Нет ли поблизости каких-нибудь следов, которые могли бы вести на ту или иную территорию, куда могли бы направиться какие-нибудь выжившие твари из черного леса? Что открыто говорило о том, насколько тяжелая в этот раз была для них ситуация — Ведь недалеко от дороги мы заметили еще одну достаточно сильно разоренную деревню, в которой сейчас люди старательно разбирали завалы, оставшиеся от их домов. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что людей было достаточно много. Скорее всего, эти разумные успели предотвратить угрозу и банально сумели выкуривать людей из деревень в замки дворян или ближайший городок, что уже само по себе говорило о многом. Я понимаю, что в данном случае дворяне сами прекрасно понимали, что если погибнут люди, то восполнить такие ресурсы будет просто некому. Поэтому можно было понять, что основные потери в данном случае имели отношение именно к вещам, вроде каких-либо домов, сараев или как максимум какой-нибудь скотине. Посуду, какие-то личные вещи я даже не считаю. За это можно было запросто расплатиться серебром или даже медью. А вот жизни обычных людей не вернешь. Это может слишком дорого стоить. Если жители банально погибнут по какой-либо глупости, судя по тому, как по дороге попадалось в телеге с жителями, которые сидели на узлах своих вещей, им было с чем возвращаться домой. Ну что же, это, можно так сказать, достаточно большой плюс к тому, что сделал этот высокородный, чтобы защитить свои интересы. Нам никто не задавал лишних вопросов, так как с нами сразу отправилась пара стражников-герцога в качестве провожатых. Именно так мы и подъехали к старому замку, на флагштоках которого висели флаги герцога Лан Маурус, что явно говорило о принадлежности этого довольно неплохо укрепленного строения именно к личным владениям данных высокородных разумных. «Кого я вижу? Баронета Андрей! А вас-то к нам что занесло?» Радостно улыбаясь, навстречу мне вышел молодой дворянин, под глазами которого можно было заметить тени усталости. «Честно говоря, я не ожидал вас здесь увидеть, хотя хотелось бы побеседовать с вами в отношении черного леса. Но в последнее время, как вы видите, у нас возникли некоторые сложности именно с этой территорией, а вернее с существами, которые оттуда решили нас навестить». Прошу прощения, Ваше Высочество, только черный лес тут совершенно ни при чем. Легко спрыгнув с коня, я вежливо поклонился этому разумному, который в будущем займет достаточно высокое положение в королевстве. Если вы помните, я неоднократно предупреждал о том, что не стоит дразнить животных в черном лесу различными глупостями. Вот только не все это понимают. Несколько дворян королевства, которые, кстати, были вместе с нами на том же самом приеме вашей сестры, почему-то решили, что я говорю какие-то глупости. И даже не думая о последствиях, видимо, им было просто нечем это делать, сунулись на территории черного леса. Их отряд банально там погиб. Все сожрали хищные твари с тех территорий. Только вот черный лес таких вещей не прощает. Тот, кто это сделал, должен ответить за подобное. А раз вы их туда пропустили, то значит и вы в этом виновны». Логику древних богов, которые когда-то создали этот лес, понять невозможно. Поэтому тут ничего не поделаешь. Я бы мог пытаться гарантировать защиту этой территории, но... Кто защитит меня от дураков? Как видите, некоторые дворяне с королевством Уран считают себя умнее всех остальных. Поэтому и позволяют себе подобные шалости. Я бы ничего не мог вам в этом случае сказать или чем-то помочь. Мог бы только сам погибнуть, если бы сунулся, пытаясь остановить тех монстров. Однако сейчас я прибыл сюда не за этим. Возникли некоторые сложности, и нужна помощь вашей семьи. Вкратце обрисовав ему сложившуюся ситуацию, я представил наследнику герцога единственную наследницу великого герцогства Ланриам из империи Самар. Надо сказать, что молодой дворянин был достаточно неплохо воспитан. Он практически сразу ухватил основные нити мысли, которые я хотел до него донести. Он тут же поздоровался с девушкой, которая вообще-то по статусу была даже выше него. Да, он сын родного брата короля. Но император всегда стоит немного выше короля. А она дочь брата императора. В каком-то поколении. Это не суть важно Важно то, что к ее титулу стоит приставка «великий» а это имеет огромное значение у дворян. Он тут же предложил ей отдохнуть у него в замке, но когда выяснилось, что мы спешим, пока есть возможность безопасно доставить девушку до территории империи и даже до самого императора, тут же согласился предоставить ей личную охрану, гвардию герцога. «Вы можете не переживать, леди Самия, это мои лучшие войны», Заметив небольшие сомнения в глазах девушки, молодой дворянин тут же пояснил ей причины своего решения. «К сожалению, я сам не могу вас сопроводить. Проблема в том, что мне нужно навести порядок на своих землях. Как видите, у нас возникли небольшие проблемы с подопечными это И не только с ними. Про дворян, которые это устроили, я уже тоже знаю. Все только из-за того, что отец успел предупредить о случившемся. И мы успели подготовиться». А вот королевским территориям досталось. Там фактически две деревни полностью уничтожены. Все жители погибли. Думаю, что в данном случае вряд ли казначей короля простит им эту шалость. За такое очень сильно наказывают. Тем более, что отец пытался предупредить парочку из этих разумных, стараясь достучаться до их разума. Вот только это не сильно помогло. Эти разумные сказали, что их родственники в своем праве. Посмотрим, что теперь они будут говорить про права и возможности. Пока гвардейцы герцога Ланмаурус готовились к выезду, мы еще немного с ним пообщались. Он рассказал мне последние новости, какие узнал, а я просто поделился с ним тем, что видел ту самую девушку, которая в скором времени станет его родственницей. Я имею в виду принцессу ламину из империи Самар. Услышав мое мнение о том, что эта девушка достаточно хитрая и себе на уме, Карен Лан Маурус задумчиво на меня посмотрел. «То есть вы подозреваете, баронет, что она может начать крутить какие-то свои интриги?» Еле слышно проворчал, он четко давая мне намек на то, что в данном случае относится к моему мнению с достаточно большим уважением. «Что тоже отнюдь не шутки, ведь подобное отношение со стороны высокородного дворянина сначала нужно заслужить». А это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. В ответ я просто пожал плечами и пояснил ему, что в данном случае хотел сказать о том, что эта красотка, судя по всему, достаточно умная. И на простой наивности и даже, возможно, глупости ее ловить бессмысленно. Он поблагодарил меня за эту информацию, попросив передать в столицу письмо для его отца, которое он достаточно быстро постарается написать. Я согласился так поступить. Ну, а какой мне смысл не идти ему навстречу такой простой просьбе? Немного подождав этого разумного его гвардейцев, мы все же отправились дальше. Впереди нашей кавалькады с штандартом герцога Ланмаурус ехал десятник гвардии. Один из двух, которых нам приставили. Два десятка гвардейцев герцога сопровождали нашу кавалькаду. Плюс ко всему прочему в этой группе ехал и молодой маг огня который, только увидев меня, а также и мои значки победителя ежегодных состязаний Академии Магии, тут же преисполнился уважение. Он действительно относился ко мне со своеобразным уважением. Ведь, по сути, для него я был весьма авторитетным. Он только в этом году закончил Академию и видел пару моих боев. Так что именно благодаря моим стараниям стал относиться к потенциальному противнику с настороженностью и даже определенным уважением, что тоже имело определенное значение. Достаточно большое, я скажу. Ведь, по сути, я сумел показать не только ему то, что магия огня отнюдь не всемогущая. Так что всю дорогу он пытался расспросить меня о том, что бы я ему посоветовал при той или иной ситуации. Пару раз он участвовал в этих состязаниях, на четвертом и пятом курсе Академии, и успел столкнуться с различными противниками. Как я и думал, в Академии все же пошли некоторые изменения. В последнее время один раз он даже столкнулся с магом воздуха, который сумел его удивить. Надо сказать, что после моих сражений все маги огня взялись за голову. Я же говорил, что там куратором кафедры огня стал достаточно адекватный, разумный. Он не превозносил силу магов огня. А на моем примере пояснял, что любой противник может быть опасен. Особенно, если ты его недооцениваешь, то это все плохо для тебя закончится. Поэтому мы спокойно с ним общались, в то время, пока дочь великого герцога Ланриам размышляла о своей будущей жизнью. Ведь тут и последнему дураку было понятно, что сейчас, после того, что случилось с ней, найдутся сотни разумных, которые будут пытаться набиться ей друзья. И таким образом получить для себя власть ее семьи. Я понимаю, что рядом с ней будут верные и разумные, которые постараются сделать так, чтобы девушка не совершила серьезные ошибки. Только вот долго ли они будут рядом? Никогда не стоит забывать о том, что всегда найдутся те, кто постарается занять их место. Среди слуг конкуренция тоже может быть просто невероятной по своей силе и подлости. Об этом забывать тоже не стоит никогда. Тут уж ничего не поделаешь». Но проблемы просто невероятного масштаба могут появиться только из-за того, что ты банально недооценил угрозу от подобных разумных. И как факт попал в ловушку. А то, что такие ловушки будут, я даже не пытаюсь отрицать. Хотя бы по той причине, что слишком уж она богатая должна быть. Тем более покровительство императора будет иметь свое значение. Я слышал, как я тихо об этом нашептывал сам старый маг. Видимо, этот разумный и сам подобные нюансы прекрасно понимает. Только вот вмешаться каким-либо образом он может максимум по просьбе самой девушки самостоятельно такие вопросы решать он просто не сможет. В этот раз я тоже предложил ехать мимо городов, не останавливаться в городах на постой. Гвардейцы герцога Ван Маурус, конечно, изрядно удивились такому решению, но когда я пояснил, что на таких постоях проще всего будет подсыпать девушки какой-нибудь ед, особенно с учетом того, что благородной даме необходимо будет выделить отдельную комнату, в которую будут заходить различные служанки. Командир гвардии великого герцога ланриам тут же меня поддержал. Он также согласился, что в данном случае подобные шутки не приведут ни к чему хорошему. Именно поэтому мы просто закупались провизией в населенных пунктах, а сами уходили в поле. Палатки у нас были... Так что организовать лагерь в поле было нам достаточно легко. Однако буквально уже на втором ночлеге я понял, что за нами идет след. Я почувствовал какое-то странное колебание магического поля, бывшего ранее вокруг нас стабильным. И этот факт меня напряг. Поэтому я принялся присматриваться не только к окружающей нас территории в магическом диапазоне, но и к членам нашего отряда — Я никого в предательство не подозревал, это было бы просто глупо. Но мало ли какие сюрпризы могут случиться с нами по дороге. Может быть, у кого-то из гвардейцев защитный амулет потерял стабильность. А это может плохо закончиться. это как маг-артефактор, я могу предотвратить проблему, и это тоже важно. Немного погодя, я понял, что один из гвардейцев герцога Лан маурус как ни странно, излучает магию. Только потом я понял, в чем было дело. Кто-то, видимо, подговорил карманника, но только не достать что-нибудь из кармана, а наоборот, засунуть ему в карман. Так что в кармане у этого молодого воина оказался магический маяк. Этот разумный, когда я у него спросил о наличии странной костяной фигурки у него в поясе, сильно удивился. Он впервые видел что-то подобное. Поэтому я решил устроить ловушку. Конечно, я мог бы взять и банально передать эту гадость... Например, в телегу простолюдина, которая едет мимо. И что получилось бы? Как результат, я увел бы охотника в другую сторону. Но это не продлится слишком долго. Судя по всему, эти разумные, достаточно опытные в таких делах. А это значит, что они быстро определят, что едут не в том направлении. Ведь понятно же, что нам сейчас нужно все равно ехать через столицу королевства. А такая телега могла ехать в другую сторону. Или в ближайшую деревню. Это не то, что нам было нужно. К тому же мне хотелось бы узнать, кто это у нас оказался такой умный, что решил в наглое устроить охоту на территории королевства. Особенно с учетом того, что уже сам император Самар V запретил эту охоту. Командир гвардии великого герцога Ланриам меня поддержал. Он в первую очередь хотел бы пообщаться с теми, кто решил устроить на нас охоту. Скорее всего, это какие-то разумные, кто будет стараться действовать тихо. Вряд ли у них много людей. А у нас сейчас отряд достаточно большой. Два десятка гвардейцев герцога Ланмаурус, не считая еще меня Зуром, и четверки, сопровождающих саму леди Самию. А значит, эти умники, скорее всего, постараются провернуть свое дело ночью. Например, на нашей очередной стоянке. Однако рисковать девушкой никто не собирался. Ну, не настолько же я идиот. Поэтому мы ее спрячем поблизости, только под прикрытием магических плетений природы. В этом случае нам подойдут именно плетения эльфов. Они достаточно хорошо отработанные, и поэтому можно быть уверенным в их эффективности. Именно исходя из этого, я и понимаю, что у меня есть прямая возможность обеспечить ей безопасность в то время, пока мы будем охотиться на этих умников, которые решили использовать такой интересный способ охоты. Раньше я и сам так действовал, но теперь пришла пора и мне столкнуться с теми, кто считает себя настолько хитрым, что решил проследить за нами при помощи такого вот маяка. Знаете, в чем была хитрость этих разумных? В том, что если бы я не ехал постоянно наготове и не отслеживал попытки магического надзора за нами, то не заметил бы того, что этот гвардеец почему-то начал мерцать в магическом диапазоне. Дело в том, что это было заметно только при использовании магического зрения. Как я уже сказал, маги редко им пользуются, только в случае крайней необходимости. А учитывая тот факт, что у тех же гвардейцев герцога Ланмаурус был достаточно большой набор различных амулетов или артефактов при себе, по крайней мере защитных, да и оружие было не слабое, то можно понять и то, что эти разумные в магическом диапазоне светились как новогодние елки — что явно было хорошо для исполнения такого замысла. Немного подумав, я объяснил свой план воинам. Надо будет делать своеобразное чучело, которое будет изображать часового в нашем лагере. Враги наверняка постараются его ликвидировать чем-нибудь таким дальнобойного действия. При всем этом не стоит забывать о том, что рисковать своими людьми не хотел никто. Поэтому я предложил обредить доспехи гвардейцы «Чурбак» который будет изображать часового. На всякий случай я в него внедрю магическое плетение жизни, а также и природы. Он даже шевелиться будет, чтобы быть похожим на действующего часового. Надо сказать, что гвардейцы герцога Ланмаурос меня удивили тем, что сразу принялись собирать вещи для мнимой куклы. А гвардейцы великого герцога Ланриам вообще не поняли того, о чем я говорю. Пришлось по-быстрому сделать подобие голема. Простейшего исполняющего несколько движений. Когда они увидели это чудо деревянные мысли», «деревянной» я ее называю, потому что в данном случае в качестве основы использовалось именно дерево, эти разумные долго хохотали. К тому же мы как раз того самого гвардейца, которому подбросили магический маяк, и раздели. Конечно, он немного возмущался, но выбора не было. Надо же было привлечь внимание именно к этому чучелу, Со стороны разумных, которые будут пытаться нащупать слабину в нашем лагере. А для этого нам было необходимо сделать так, чтобы они в первую очередь видели именно часового. Вокруг нашего псевдолагеря я старательно расположил специальные магические плетения вроде паутинки. По сути, это было переработанное плетение в юнок. Есть у эльфов такое магическое плетение, которое ведет себя агрессивно, нападает на живых, и пытается связать ноги противнику. А есть сигнальная, которая при нарушении его нити тончайших, сразу замечу, просто передает сигнал тревоги. Причем передает она этот сигнал не всплеском магического импульса, а банально по системе связи своих же нитей. И заметить это очень сложно. Я этот юнок изучил именно благодаря девчонкам-эльфийкам, попавших ко мне в груди. Это было одно из родовых умений одной из эльфиек. Надо сказать, очень интересное. Само плетение там было весьма загадочным. Как оно работало, я до сих пор не понимал. Магии природы использовалось мало, однако расположив этот юнок достаточно широкой полосой, в несколько шагов шириной, можно было быть уверенным в том, что кто бы там ни пытался его пройти, перепрыгнуть через эту полосу такой разумный просто не сможет. Так что у меня были все возможности вовремя заметить не только появление чужаков, но также их потенциальный интерес к нашему лагерю с определенного участка. «Так, а кто из вас может в лесу передвигаться тихо и незаметно, как эльфы?» Когда гвардейцы принялись спорить, кто из них будет участвовать в этой охоте, я решил добить их таким вопросом, что вынудило их задуматься. «А вы уверены в том, что в ваших доспехах вас там не слышно будет?» «Ночью все звуки слышны гораздо лучше. Я же был в черном лесу!» поэтому придется мне охотиться на этих разумных. Вот и посмотрим, кто из нас лучше это сделает. Вам же я посоветую быть наготове. Не так-то легко будет ловить этих ублюдков по лесу, если они захотят разбежаться, когда почувствуют ловушку. Поэтому ваша задача защитить хозяйку любой ценой».